Глава 19 Как в былые времена. Теперь он каждое утро начинал с десятиминутной медитации и погружения в особое состояние очищения. Далеко не уходил, боялся не вернуться, но и десяти-пятнадцати минут хватало на то, чтобы почувствовать себя бодрым и помолодевшим. Научил его этому Георгий, проявивший неожиданное для такого занятого человека терпение и участие в судьбе бывшего соратника, еще три года назад готовившегося стать витязем. Он же предложил Антону систему физического восстановления, использующую особый режим нагрузок и расслаблений. Выглядело это так. После медитативного сеанса в шесть часов утра, чтобы не будить жену и детей, Антон занимался в гостиной. Он делал тысячу приседаний и сто раз отжимался от пола на кулаках. Четверть часа сидел в ванной под душем в позе лотоса, снова приседал и отжимался, затем оббегал квартал вокруг дома и становился под яростный холодный душ, чтобы каждая клеточка тела дымилась и тлела, а кровь, насыщенная кислородом, мчалась по сосудам, как горная река. К этому времени Валерия уже вставала и готовила завтрак, легкий, необременительный, протеиново-фосфорный, как она говорила, в который входили рыба, очищающий чай с мятой и фрукты. Георгий лично принес Антону кое-какие сушеные травы, и он приготовил настой из сушеницы топиной, понижающий давление и успокаивающий сердце, вдобавок ко всему — Антона свозили в Подмосковье к месту выхода положительных природных энергий, где он провел в одиночестве почти сутки и получил такой заряд силы, что, вернувшись, поразил Валерию, проявив к ней повышенное мужское внимание в течение всей ночи. Кроме всего прочего, Антон имел долгую беседу с волхвом Иннокентием, который научил его упражнениям для обретения душевного равновесия и очистки организма от алкогольных шлаков, накопленных за последние годы, и от алкогольной зависимости. В принципе, Антон и сам знал системы очистки физиологической базы, будучи в прошлом профессионалом рукопашного боя, но, во-первых, давно ими не пользовался и подзабыл, а во-вторых, система, предложенная Иннокентием, была точней и эффективней. Антон садился в позу для медитации, Складывал руки в молитвенном жесте перед собой таким образом, чтобы большие пальцы касались друг друга, но находились на некотором расстоянии от ладоней. Затем касался горло кончиками больших пальцев, ниже щитовидной железы, и, закрыв глаза, медленно делал семь вдохов и выдохов. При выдохе надо было издавать звуки. А-а-а-а! а э Э-О-У. Долго, до полной очистки легких от воздуха. Как говорил Иннокентий, звук А является собой сильный инь-тон. Звук Э-Э — сильный ян-тон. Э сильный янтон э умеренный инь. О — умеренный ян. А звук У представляет собой баланс равных количеств инь и ян. И действительно, повторяя эти простые упражнения по утрам и вечерам, Антон сразу ощутил изменения в колебаниях внутренних энергетических потоков, а на третий день почувствовал себя значительно лучше. Сначала он испытывал неловкость и смущение при разговорах с женой, помня свое прежнее поведение и долгое отсутствие в семье. Но Валерия вела себя так, будто ничего особенного не произошло. И Антон успокоился, вдруг осознав, что это и есть счастье, когда тебя любят, ждут и верят в твою силу и доброту. Дети же и вовсе приняли возвращение блудного отца, как само собой разумеющееся явление, что еще больше усиливало желание Громова стать для них защитой и опорой. В стремлении побыстрее вернуть себе былые физические кондиции — Он забыл обо всем, что предшествовало его возвращению, поэтому звонок Ильи во вторник, 4 июля, подействовал на него как отрезвляющий душ. — Как сам, — поинтересовался Пашин индифферентным тоном. — Нормально, — ответил Антон сдержанно. — Валерия, на работе. — Девочки. — В детсаду. Тогда я сейчас к тебе приеду. — Зачем? — Не забыл? «Мы должны сделать одно важное дело». Антон сделал паузу. «Когда?» «Нас не торопят, но прошло уже четыре дня. Пора заняться подготовкой». Антон еще немного помолчал, ломая внутри себя лед нежелания выходить на тропу войны. «Хорошо. Приезжай». Вспомнилось изречение Оруэлла. «Самый быстрый способ закончить войну — проиграть ее». Однако душа не соглашалась с такой постановкой вопроса. Победа сил Морака означала бы полную капитуляцию не одной страны, России, а всей цивилизации, что однозначно ускорило бы ее гибель. Думать же об этом не хотелось, но и напрягаться не хотелось, так как война всегда требует жертв, а в этой приходилось жертвовать самым дорогим, здоровьем и жизнью своих близких. Пашин приехал через 45 минут. Он был собран и деловит. «Отправляемся завтра. Как самочувствие?» «Подхожу к кондиции», — проворчал Антон. Илья мгновенно выбросил вперед руку, с растопыренными пальцами нанося удар лапой тигра, и Антон отлетел вглубь прихожей, не успев отреагировать. Правда, он остался на ногах и даже не поморщился, — «Хотя такой удар мог сломать ему ребра. Железная рубашка», — понимающе осклабился Илья. «В другой раз отвечу», — мрачно пообещал Антон. «Извини, просто хотел убедиться в твоей адекватности. Рад, что ты не потерял форму. Давай без лишней лирики». Илья внимательно посмотрел на бесстрастное лицо друга. «Ты как будто обижен на меня. Я, конечно, виноват, что не...» Антон остановил его жестом. «Оставим эту тему. Я никого ни в чем не обвиняю. В своих бедах виноват я сам. Ты вытащил меня из дерьма, и я тебе благодарен». «Честно?» «Честно», — кивнул Антон, выдерживая его взгляд. «Я чувствую в тебе какую-то неуверенность». «Нет никакой неуверенности. Есть желание уберечь семью от новых стрессов. Валерия поверила мне». Понимаешь, если я сейчас брошу ее, за ней девочками присмотрят. Ты же должен понимать, что у нас нет другого выхода. Если мы не перекроем морок у кислород, так и будем всю жизнь сражаться с его шестерками». Антон отвернулся. «Я понимаю». Илья положил ему руку на плечо. «Надо, Гром, никто, кроме нас, не сможет укротить зверя в его же логове. Мы обязаны сделать это». — Кстати, тебе легче. Антон непонимающе глянул на Пашина. — В каком смысле? — Ты не один, — добавил тот с тоскливой усмешкой. — У тебя есть Лерка. — Разве Владислава не с тобой? — К сожалению, я, как и ты, жил отдельно. — Ни хрена себе. — У вас-то что произошло? — Долго рассказывать. — Где она? Или живет с другим? — По слухам, никого у нее нет. «Но я никак не могу ее найти. Скорее всего, она уехала из Москвы. Закончим дело с ликом беса, и я попытаюсь отыскать славу. Поможешь?» Антон помедлил немного, подал руку. Илья, усмехнувшись, подал свою. «Поехали?» «Куда?» «Команда Георгия подготовила нам экипировку. Комбезы, арминги, оружие, кое-какое снаряжение. Заберем его, проверим и в путь». «Надо предупредить Леру. Мы сюда еще вернемся. В Парфино поедем завтра утром». Антон скрылся в спальне и появился уже в брюках и футболке фирмы «Лотос». «Я готов». А уже, садясь в машину Пашина, он сказал. «Слушай, а как там поживает Тереха Ратников? Может, мы и его возьмем с собой?» «Терентий уже полковник». «Теперь он возглавляет аналитический отдел в главном управлении ФСБ. Я с ним еще не встречался, но при необходимости мы его привлечем к нашим проблемам». «Он женился?» «Разумеется, на Иришке. Она окончила МГИМО, работает с отцом в МИДе». «Рост ему обеспечен», — усмехнулся Антон. «Но он и сам не дурак, как ты знаешь. Хорошая у нас тогда команда сложилась» надеюсь и на этот раз соберем не хуже данила ломов и он тоже с нами ты против молод больно молод но не зелен парень отлично владеет рукопашкой и очень правильно воспитан антон покривил губы помял шею ладонью да он тогда ответил мне вполне профессионально кто еще пока не знаю Георгий лишь намекал, что с нами пойдут еще три-четыре человека. «А певец нам зачем?» «Чтобы вызвать ангела-хранителя», — серьезно сказал Пашин. Антон с недоверием посмотрел на него. «Шутишь? Нисколько. Мы с тобой в этой команде будем играть малую роль телохранителей Максима и Данилы. Главными будут они». Один, чтобы сложить володарь, другой, чтобы произнести магическое слово для вызова светлых сил. Разве мы сами не в состоянии это сделать? Нужен необычный звук, освященный, волшебный, божественный, если хочешь, который может пропеть далеко не каждый человек. И мы действительно спустимся туда, вниз, в ад морока? «Вниз», — улыбнулся Пашин. Вряд ли это низ в нашем понимании. Но мы намереваемся сделать именно это. Спуститься в Нави мир Чернобога, чтобы прищучить его слугу Морока. Ты против? Антон покачал головой, отвернулся. Если бы я мог не идти, я бы не пошел. Постарел, что ли? Нет, я просто сомневаюсь в правильности этого шага. — Поход необходим, — вздохнул Илья. И ты это знаешь. Хотя никто не даст гарантии, что он будет успешен. С другой стороны, как говорил один психолог, мы требуем гарантировать нам четко очерченные сферы сомнений и неопределенности. Примечание. Дуглас Адамс. Антон нехотя улыбнулся. «Я тоже требую». «На эту тему тебе стоит побеседовать с накентием Если и он не сможет убедить тебя, мы пойдем без тебя. Команде не нужны сомневающиеся в успехе бойцы. Однако мы уже приехали». Машина свернула к старенькому двухэтажному зданию в районе Белорусского вокзала, остановилась у железной двери с облупившейся зеленой краской. Дверь открылась, из нее выглянул пожилой мужчина в синей рабочей робе, махнул рукой, подзывая приехавших. Здание оказалось складом, забитым железнодорожными контейнерами, тюками, ящиками и бочками. Проводник провел гостей в дальний угол склада, где начиналась лестница в подвальные помещения. Спустились на нижний уровень склада, прошли по коридору с рядом ржавых колонн и вошли в раскрытую железную дверь. Помещение было тесным, узким и представляла собой оружейную комнату, с виду никем не охраняемую. В стенах помещения светились проемы и ниши с полками, на которых лежали пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, гранатометы и пистолеты разных марок, в основном отечественного производства. И хранилось здесь оружие столько, что им можно было вооружить целый батальон, К гостям из незаметной двери вышел Георгий в такой же синей робе, что и проводник. «Вот ваше снаряжение», — сказал Витязь, кивая на две большие сумки на полу комнаты. «Комбезы, рысь, разгрузки, приборы ночного видения, арминги, одежда, комплекты для подводного плавания, один шмель для обследования местности. Достаточно». Антон и Илья переглянулись. Экипировка вызывала уважение. Наличие «Шмеля» — автономного летающего киберразведчика с телекамерой слежения размером с ладонь человека — говорило о том, что у службы безопасности РОДА, возглавляемой Георгием, имелся доступ к секретным военным разработкам. «Еда?» — спросил Пашин. «Сухпай, СС-22, аптечка, рации». «Тогда все». «Выбирайте оружие». Илья с сомнением посмотрел на приятеля. «Может быть, обойдемся холодником?» Антон покачал головой. «Если наткнемся на Ха, с одним холодным оружием не отобьемся. Я бы взял какой-нибудь ПП и пару орехов». «Примечание ПП. Пистолет-пулемет. Орех. Миниатюрная граната». «Хорошо, бери. Я в таком случае возьму С-комплекс». «Что у вас есть?» Георгий подошел к одной из освещенных ниш, вытащил изумительной хищной красоты винтовку с лазерным прицелом и оптической насадкой. Подойдет? Новейший винторез 2006 года выпуска имеет компьютер для анализа уязвимости цели. Илья взвесил винтовку в руке, приставил приклад к плечу, прижал глаз к окуляру Повел стволом из стороны в сторону. Дух захватывает. Первый раз держу в руках такую серьезную пушку. Дальность прицеливания около пяти километров. Убойная сила зависит от пули. Есть ракетные пули с самонаведением и урановым сердечником, которые сохраняют убойную силу и на дальности в пять километров. Но они дороги, и у нас их мало». Я дам вам всего две штуки. Они способны пробивать и броню танков. Получишь пули фаз с улучшенной аэродинамикой, дальность поражения до двух с половиной километров. Годится. Можно подумать, мы едем воевать, пробормотал Антон. Кто знает, философски пожал плечами Георгий. Мы уже посылали в район Ильмень-озера своего разведчика. Он исчез. Илья и Антон... Обменялись взглядами. Поэтому легкой прогулки я вам не обещаю. Закончил, Витясь, бесстрастно. Когда выезжать? Поинтересовался Илья, все еще не выпуская из рук винторез. Вчера, пошутил Антон. Лучше всего завтра утром, часов в шесть. К обеду будете в Парфине, а там сами решите, как добираться до войцев. Принято через полчаса они ехали на квартиру к илье федор ломов отец данилы и дальний родич пашина принял нежданных гостей радушно вот уж кого не чаял увидеть пробасил он обнимая илью а потом антона какими путями вас занесло в наши места тебе привет от сына сказал илья с удовольствием разглядывая кряжеистую фигуру родственника без малейших признаков ожирения. — Откуда вести? — удивился Федор. Он же в Москву уехал. — Так мы его там и встретили. Скоро начнутся экзамены в институт. Парень готовится, велел передать, что все нормально. — Надеюсь, поступит. Он у тебя самостоятельный и очень ответственный товарищ. К тому же умеет за себя постоять. А вот нам понадобится твоя помощь. «Кстати, где Елена Кондратьевна?» «Жена с дочерью отдыхают в Крыму», — развел руками Федор. «Так что я один на хозяйстве. Что за помощь вам нужна?» «Моторная лодка и что-нибудь из еды». Федор помял пальцами подбородок, не спеша отвечать. «С едой проблем не будет, а вот с лодкой сложнее. Хотя, спрошу у моего бывшего ученика Дмитрия». «Он рыбак и должен бы иметь лодку. Когда она вам нужна?» «Вчера», — сказал Илья. «Понял. Тогда ждите. Располагайтесь в доме, мойтесь дороги, я скоро буду». Федор оседлал велосипед и укатил. Антон забрался под душ. Илья же прошелся по территории прилегающего к дому ломовых участка, прислушиваясь к птичьим трелям и тихому шуму природы. Деревня Парфина стояла на отшибе цивилизации, и хотя ее жители тоже приобретали различные транспортные средства, все же их было мало, и отзвуки технического прогресса гуляли по деревне редко. До Парфина разведчики добрались без приключений. И все же Илью не покидало ощущение дежавю, связанное с одной стороны с прежними походами на Эльмень, а с другой — с неким магическим фоном, пронизывающим берега озера. Экстрасенсорика организма реагировала на этот застарелый фон, созданный тысячелетиями присутствия на Эльмени храма Морака, и отстроиться от него было трудно. Федор вернулся через полчаса. — У Димитрия лодки с мотором нет, только весельная. А вот у его приятеля, владельца местного магазинчика, есть катер. Но он просто так катер не даст. Мы заплатим. Леха Захаренко, парень не промах. Заломит цену. Без проблем. Да и времени на поиски другого варианта у нас нет. К вечеру мы уже должны выйти на озеро. Тогда я поеду поговорю. Вместе поедем. Антон, подожди здесь громов блаженно вытираясь полотенцем после душа кивнул илья и федор сели в машину прокаленную солнцем даже в тени температура днем держалась выше тридцати градусов а на солнце было и вовсе за пятьдесят душно быть дождю сказал федор такой жары у нас отродясь не было даже баба калина не помнит Илья кинул взгляд на белесое небо без единого облачка. Вспомнил слова Иннокентия о странном поведении погоды, разбалансированной некими магическими манипуляциями. Вполне могло быть, что природа и в самом деле реагировала на скорое прибытие морока. Хозяина катера, Алексея Захаренко, они нашли в продуктовом магазинчике, расположенном на окраине деревни. Он был обрит наголо и носил соломенные усики. С виду ему можно было дать лет 30, и являл он собой новый тип предпринимателя, в меру активного и наглого, спешащего застолбить делянку по добыче золотого песка там, где еще не объявились такие же, как и он, охотники за мечтой жить красиво. «Зачем вам катер?» — в лоб спросил он, услышав просьбу Федора. «Покататься». — улыбнулся Илья. — А честно? — Этот разговор между нами? Нет базара? — дернул плечом Захаренко, озадаченный вопросом. — Если честно, мы с другом подыскиваем на берегах озера красивые места для постройки коттеджей. Но ведь для этого нужно разрешение не только местных властей, но и Минприроды. Это уже наша забота. С чиновниками всегда можно договориться. «У нас есть кое-какой опыт». «А, по-моему, сколько им не давай», — презрительно сказал Федор. Все равно мало будет. Всем давать машины не хватит». «Всем давать и не надо», — хмыкнул Захаренко. «Только тем, от кого что-то зависит. Я б тоже много дал, чтобы мне дали еще больше». «Ладно, я разрешу вам покататься на катере. Сколько платите?» — Сколько надо? — Сто рублей в час. Тысяча сутки плюс за бензин. — Да ты что, казак! — возмутился было Федор. — Согласен, — сказал Илья. — Вот аванс. Пятьсот плюс пятьсот за бензин. Остальное после возвращения. Думаю, за сутки мы управимся. Показывай посудину. Захаренко без капли смущения взял деньги, махнул рукой, увлекая гостей за собой. Небольшая пристань с двумя десятками лодок в подкове заливчика оказалась всего в пяти минутах пешего хода от дома Алексея. Спустились к воде, и Алексей спрыгнул на палубу небольшого, но вполне современного катера «Новая Вита», имевшего гармоничные скоростные формы и небольшую рубку на двух человек. Посторонился, пропуская Илью, открыл дверь рубки. «Водить такие аппараты умеете?» «Приходилось. Тогда вот ключи, вот люк в машинное отделение, здесь бар и телевизор. Максимальная скорость катера — 30 узлов. Ну, на такой скорости мы вряд ли будем ходить. Однако хорошо иметь запас. Люблю мощные машины». «Я тоже», — оживился Захаренко. «Езжу на спортивных, гонщик в прошлом». «Я не гонщик, но тоже люблю быструю езду». Захаренко похлопал рукой по штурвалу. Видно было, что он любит свой катер. «Не подведи Витуся!» Вылезли на палубу. Хозяин катера спрыгнул на берег. Махнул рукой, прощаясь, поспешил назад, оглядываясь. Федор посмотрел ему вслед. «Жадный обормот! Знаешь, как его в деревне кличут?» «Как?» «Олигарх!» Илья улыбнулся. «На олигарха он не тянет!» Но деньги любят Кто их не любит? Парень научился зарабатывать на всем. Его за это можно только уважать. Хорошо еще, что согласился сдать катер в аренду. Вы уж с ним поаккуратней. Не повредите. Не то мне придется отдуваться. Не придется. Мы люди осторожные, мирные, опытные. Знаем, как надо обращаться с дорогими посудинами. Когда отправитесь? «Да прямо сейчас, пообедаем только». Внезапно Илье показалось, что он слышит тихий голос Владиславы. Он даже оглянулся по сторонам, пытаясь определить, откуда прилетел голос. Но никого не увидел. Подумал с тоскливым сожалением. Почудилось. Федор посмотрел на него с прищуром, и Илья взял себя в руки. Они вернулись в дом Ломовых, поели, собрали свои сумки уложили в багажник вербы вместе с едой, собранной Федором, и до пристани добрались на машине, перегрузили вещи, попрощались с Федором. — За машину не беспокойся, — пробасил Ломов-старший. — Никто ее у меня не тронет. Когда вас ждать? Илья посмотрел на низкое солнце, готовое нырнуть за далекую кромку леса на другом краю озера. «Может быть, завтра к вечеру вернемся». «А если задержитесь?» «Постараемся не задерживаться. У тебя мобильный телефон есть?» «Имеется». «Диктуй номер, позвоню, если что». «Если понадобится помощь, звони немедленно». «Как говорил мой дед, труднее всего помочь тому, кто в этом не нуждается». Федор усмехнулся, пожал руки путешественникам, Поднялся на береговой откос. Илья включил двигатель, катер заворчал, стал медленно отходить от причала. «Ни пуха, ни пера!» — долетел голос Федора. «К черту!» — в один голос проворчали Илья и Антон. И, словно реагируя на это слово, катер вздрогнул, как живой, передернул плечами — Так что звякнули какие-то металлические и стеклянные предметы в рубке. «База!» — сквозь зубы процедил Антон. Илья кивнул, увеличивая скорость катера.